глиняной посуды из «Стаффордшира» и металлических изделий из «Бирмингема». Что же будет тогда, когда континентальные и в особенности американские товары хлынут во все возрастающем количестве? Энгельса тревожила небывалая численность постоянных армий, невиданной доселе гонка вооружений. Захват Германии, Эльзаса и Лотарингии после франко-прусской войны Создал, как и предвидел когда-то Маркс, источник новых столкновений в Европе. Образовалось два военно-политических блока, тройственный Германия-Австрия-Италия и франко-русские союзы. Германская империя, говорил Энгельс, своей политикой аннексии гонки вооружений, разжигания националистической пропаганды, травли поляков и других угнетенных национальностей, навлекла на Германию ненависть всего мира. Развлачая одновременно и французских буржуазных реваншистов и шовинистов, Энгельс указывал на угрозу войны невиданного масштаба, мировой войны, в которую будут вовлечены так или иначе все большие и малые страны. С ее помощью правящие классы попытаются укрепить реакционные режимы и уничтожить социалистические партии. Русский царизм, его дипломатия, по мнению Энгельса, были важнейшей составной частью агрессивных сил капитализма, угрожающих миру и Европе. Когда Засулич и Степняк-Кравчинский обратились к Энгельсу с просьбой о сотрудничестве в подготовляемом к изданию в Лондоне марксистском русском журнале «Социал-демократ», то в ответ Энгельс несколько времени спустя передал коллегии журнала большую статью «Внешняя политика русского царизма». В ней он в острой памфлетной форме, Разоблачил царизм как злейшего врага русской и европейской революции. Энгельс указывал, что не только русские капиталисты и помещики, но и правители других буржуазных держав заинтересованы в сохранении царизма для подавления революционного движения на Западе. С другой стороны, если в России вспыхнет революция, то европейские реакционные правительства с готовностью поддержат царский строй силой своих штыков. В тот день, когда падет царская власть, этот последний оплот общеевропейской реакции, в этот день во всей Европе подует совсем другой ветер, ибо реакционные правительства Европы прекрасно понимают, что несмотря на все их препирательства с царем из-за Константинополя и так далее, может наступить такой момент, когда они охотно швырнут ему Константинополь, Босфор, Дарданеллы и все, что он только потребует, лишь бы он защитил их от революции». Поэтому в тот день, когда сам этот главный оплот перейдет в руки революции, реакционные правительства Европы потеряют последние остатки самоуверенности и спокойствия. Им тогда придется рассчитывать лишь на свои собственные силы, и они скоро почувствуют, насколько это меняет положение. Возможно, они решатся даже на то, чтобы послать свои войска для восстановления царской власти. Какая ирония всемирной истории! Пророчество Энгельса о том, что западноевропейские державы силой оружия попытаются спасти царизм и русскую буржуазию, сбылось. Впрочем, Энгельс постоянно подчеркивал, что капиталистические державы всегда готовы объединиться для подавления восставшего народа в любом уголке земли. Хотя Энгельс несколько преувеличил степень влияния царской дипломатии на историю страны, переоценил возможность уступа к царизму со стороны Запада, значимости иностранцев на русской службе, однако при этом он указал и на то, что в самой России крепнут грозные для царизма и его дипломатии революционные силы. Внутреннее развитие России оказало свое действие. Социальная революция сделала гигантские успехи. Россия с каждым днем становится все более и более западноевропейской страной. Развитие крупной промышленности, железных дорог, превращение всех натуральных повинностей в денежные платежи и разложение вследствие этого старых устоев общества, все это происходит в России с возрастающей быстротой. Но в той же мере все больше обнаруживается и несовместимость царского абсолютизма с новым обществом, находящимся в стадии становления. Образуются оппозиционные партии, конституционные и революционные, которые правительство может подчинить себе лишь при помощи все более грубого насилия, И русская дипломатия с ужасом видит приближение этого дня, когда русский народ скажет свое слово. Революция, остановившаяся в 1848 году на польской границе, стучится теперь в двери России.